Глава 10. Гаррет. Ханна, стоя спиной ко мне, натягивает леггинсы, тогда как я пялюсь на чёрно-белый снимок в своих руках. Мой ребёнок. Внутри неё. Растёт. Понятия не имею, как он или что ждёт его тут. Просто маленькая липкая штучка, которая навсегда изменит наши жизни. «Что ты об этом думаешь?» — повторяет она, поворачиваясь взглянуть на меня. Ее зелёные глаза выглядят уставшими. Голова у меня кружится. Как, чёрт возьми, я могу сохранить этого ребёнка? Кто в здравом уме доверил бы мне живое существо, полностью зависящее от меня физически, не говоря уже о том, что я могу сломать ему жизнь? Ладно, полагаю, я скажу первой. Пока мой разум мечется в тысячи направлений, голос Ханны то появляется, то исчезает. Я смутно слышу, как она говорит что-то о моём отъезде на время сезона. Я не в восторге остаться дома в полном одиночестве и растить ребёнка сама». Всё вдруг ускоряется. Часы громко тикают, свидетельствуя о том, как велика наша новая реальность. Ребёнок. Наш ребёнок. Как людям вообще разрешают заводить детей? Чёрт возьми, я провалил письменную часть своего первого экзамена на права. «Это пугает», — говорит она. «Я не уверена, что готова справиться с этим, понимаешь?» Это слишком тяжело, особенно без поддержки семьи. Я начинаю производить умственные расчёты. Думаю о предсезоне и визитах к врачу, о выездных играх. Ребёнок появится в разгар подготовки к плей-оффу. Когда внутри у меня начинает бурлить паника, я жалею, что у меня не было нормальной семьи, которая могла бы подсказать, как мне со всем этим справляться. Кого-то, кто научил бы меня. Ладно, очевидно, я разговариваю сама с собой. Идём. Я резко вскидываю голову, возвращаясь в реальность. Ханна стоит в дверях со своей сумочкой. Я всё ещё обескураженно сжимаю в руке фото. Ханна расстроена из-за меня, и теперь я чувствую себя полным придурком из-за того, что поругался с ней по дороге сюда. Я просто не знаю, как осмыслить всё это разом и немного выгорел, если честно. «Извини, я просто...» Я замолкаю. «Идём», — повторяет она, отворачиваясь. Хотя мы возвращаемся рано, Ханна говорит, что мы можем обсудить всё утром, и сразу идёт спать. Вместо того, чтобы последовать за ней, я сижу за кухонным столом с бутылкой пива, пялись на моего малыша. Задаваясь вопросом, чтобы он подумал обо мне. Или она. Ведь может родиться девочка. Но, учитывая моё везение, это парень. Сын, который поднимет все проблемы моего отца и заставит меня сомневаться в каждом моём шаге. Я буду бояться испортить ему жизнь. Я сижу несколько часов, представляя все способы, какими я мог бы всё испортить. И на следующее утро просыпаюсь измученным всем этим и невыспавшимся. Ханна всё ещё замкнута, когда мы чистим зубы рядом у раковины. Я хочу всё исправить, но когда открываю рот, чтобы заговорить, она резко уходит из ванной. Пока я готовлю кофе на кухне, она сидит за столом и ест тост, наблюдая за мной. От тишины у меня давит в затылке». И снова, едва я собираюсь заговорить, как звонит её телефон, и она идёт в кабинет, чтобы ответить на звонок. Я не улавливаю большую часть разговора из-за бульканья кофеварки. Выглядывая из-за угла, я вижу, как она записывает номер в блокнот. «Что это было?» — спрашиваю я, когда она возвращается на кухню, чтобы закончить свой завтрак. Не глядя на меня, Ханна пожимает плечами. «Ничего». Она запихивает последний кусочек тоста в рот, Быстро жуёт, хватая сумочку и ключи с тумбочки на другом конце комнаты. Я чувствую укол тревоги. «Куда ты?» «Мне надо забрать кое-что из студии, если следующие несколько дней я собираюсь работать дома». «Хочешь, подвезу?» — предлагаю я. «Нет». Она ныряет в коридор к входной двери, отвечая через плечо. «Я в порядке». «Ну да, конечно. Она далеко не в порядке. Как будто ей не терпится поскорее уйти от меня». Конечно, вчера я был в некотором роде ослом, но нам предстоит довольно серьёзный разговор. Я был бы рад извиниться, если б она оставалась на месте достаточно долго, чтобы это услышать. Кое-как позавтракав, я убираю тарелки и звоню Логану. Мой лучший друг тот ещё советчик, но, боже, помоги мне, я в отчаянии. «Привет, Гаррет», — говорит он. «Ты вовремя. Я только что вернулся с безумного завтрака с Грейс и её мамой». Джози повела нас в кафе рядом с Эйфелевой башней, где все официанты были, и я не гоню, чертовыми мимами. Можешь себе представить худший кошмар? Ханна беременна. Это заставляет его замолчать. Погоди, я только сообразил, как это звучит. Прерываю я, прежде чем он успевает ответить. Это не пример худшего кошмара. Мне просто нужно было сказать это, и я не хотел слушать эту дурацкую историю с мимами. Прежде всего... Вау! Я знаю. Я провожу рукой по волосам. Вчера она совершенно выбила меня из колеи. Я имел в виду «Вау, моя история вовсе не дурацкая». Я не могу не фыркнуть. «Во-вторых», — продолжает он, «Вау». С моих губ срывается смех. Я знаю, не время смеяться, но я люблю своих друзей. Им всегда удается поднять мне настроение, когда мне нужна их поддержка. Это по поводу моих новостей? «Да, ну то есть... Матерь Божья, город, поздравляю! Какой срок?» «Десять недель». Вчера был первый ультразвук. На самом деле, вроде как именно так я и узнал. Ей было нехорошо, и она решила, что теряет ребёнка. Пришлось бегом бежать в больницу. «О, чёрт, сочувствую. Она в порядке?» «Да, теперь лучше. Ложная тревога». Но я понятия не имел. Стыд сдавливает мне горло. Я был на этом ужасном совместном интервью с моим отцом, когда мне позвонила Уэлси, так что я был уже в дерьмовом настроении. Затем она обрушила на меня всё это сразу, и я... Эм... Теперь меня душит раскаяние. Я откашливаюсь. Я не очень хорошо себя повёл. Его тон становится серьёзным. Что ты сделал? Ничего. Ну, то есть мы орали друг на друга в машине, и я, возможно, сравнил её со своим отцом, хотя, может, и нет. Ругательства Логана глухо бьют по ушам. «Не круто, чувак. Нельзя орать на беременных дам. Да, спасибо, но меня застали врасплох». Я расхаживаю по дому, пытаясь снять нервное напряжение, накопившееся в мышцах. «Тебе лучше извиниться», — советует он мне. «Вынимай кредитку и приступай к работе». Она всё ещё сердита. Мы должны были поговорить, но она фактически отшила меня этим утром. «Ну да, придурок. Она одна справлялась со всем этим». А когда запаниковала, сказала тебе, ты сорвался на неё и сказал, что она похожа на твоего отца? Отца, рождённого от ребра сатаны? Боже, братан, она сейчас чувствует себя дерьмово, а ты сделал всё ещё хуже. Это правда. Я знаю. Пока он отчитывает меня за моё поведение, я захожу в кабинет и замечаю блокнот, в котором писала Уэлси. Я даже не хотел читать. Просто так случилось, что взгляд скользнул, и моё внимание привлекло имя. «Рид, риэлтор. Я застываю на месте. Какого чёрта Ханна ищет риэлтора? И когда вообще она нашла время связаться с одним из них? Вчера, когда мы вернулись, она сразу легла спать. В 6 часов вечера, понимаю я. А я несколько часов сидел на кухне, затерявшись в собственных проклятых мыслях, пока моя беременная подруга была в спальне. Может, она не легла спать сразу. Тоже думала, волновалась». И, может, доволновалась и додумалась до того, что приняла решение. Съехать. У меня кровь стынет в жилах от ужаса. Она только что получила большой гонорар. И уж теперь точно ни ей, ни ребёнку не нужна моя поддержка. И после того, как я сорвался на неё вчера, может, она не хочет моей поддержки? Твою мать! Моё тело слабеет, я обрываю Логана на полуслове. Чувак, мне надо бежать.